Глава 7. Отношения с мужем после рождения ребёнка. По статистике, чаще всего супруги расходятся именно в первый год после рождения ребёнка. Потому как для мужа и жены это серьёзное эмоциональное испытание. Но если подготовиться к этому времени, отношения могут стать только крепче. В первый год после рождения ребёнка вы столкнётесь со многими сложностями. Ваши отношения будут проходить новый этап родительство. Если до родов вы полностью принадлежали друг другу, проводили много времени вместе и заботились только о себе, то после появления в семье ребёнка мама полностью погружается в заботу о малыше, и времени на общение мужа и жены часто практически не остаётся. Женщина ставит в приоритет заботу о новорождённом. А мужчина остается в стороне в качестве наблюдателя. И именно этот момент может привести к кризису в отношениях. До рождения детей у нас с мужем не было определенного режима дня, был свободный график работы, и большую часть времени мы проводили вместе. Мы ходили на свидания, посещали кинотеатры, кафе, путешествовали и вели активный образ жизни. Я выходила замуж уже будучи беременной, и поэтому романтический период отношений плавно перетёк в супружескую жизнь. Это было своеобразной проверкой для нас. Одновременно нужно было учиться жить новой жизнью в браке и становиться родителями. Это был непростой период в поисках подходящего жилья, переездов, ремонта, и всё это с трудом давалось мне в период беременности. На фоне гормонов моё эмоциональное состояние было совсем нестабильным. Но к счастью, даже такие сложности не испортили наши отношения, а сплотили вокруг новых задач. Хоть было и нелегко. Моя самая главная рекомендация подготовиться заранее к тому, где вы будете жить после рождения ребёнка, чтобы период вынашивания и родов был максимально простым и приятным. Во вторую беременность мы тоже столкнулись с ремонтом и переездом, потому как уже до родов стало понятно, что места для троих детей в нашей квартире недостаточно. На мой взгляд, при планировании ребёнка очень важная составляющая это материальная сторона. Если вы осознанно планируете завести детей, постарайтесь решить глобальные финансовые вопросы до беременности. Но даже если не получилось, это не критично. Если есть любовь, поддержка, уважение, то пережить можно всё. Мне важно, чтобы и у нас с мужем, и у детей были свои личные уголки. С супругом необходимо проводить время наедине и иметь своё личное пространство. После рождения ребёнка жизнь очень круто поменяется. И только от вас зависит, насколько легко и непринуждённо удастся адаптироваться к новым обстоятельствам. Нужно понимать, что после родов многие ваши потребности уйдут на второй план. Первое время даже будет сложно вести активный образ жизни, поскольку забота о малыше отнимает много сил и времени. Поэтому подойдите к этому новому этапу осознанно, Проговорите или помечтайте с супругом, какой будет ваша новая жизнь. С самого начала беременности вовлекайте мужа в общение с будущим малышом. Рассказывайте о своих ощущениях, вместе посещайте УЗИ, изучайте внутриутробное развитие. Подумайте над именем для будущего ребёнка. Ведите подготовку к родам, подбирайте мебель и вещи в детскую комнату. Например, мы с супругом вместе присутствовали на беседах с врачом. Для нас это было важно, поскольку отец детей вовлекался в ожидании и разделял ответственность за маму и малыша. Женщине гораздо легче привыкнуть к роли матери, поскольку 9 месяцев она носит кроху под сердцем, и у неё уже появляется привязанность к нему. Отцовские же чувства могут появиться гораздо позже. Но вам не стоит обижаться на это. Довольно часто папа ребёнка даже чувствует себя выброшенным из лодки, потому что мама всю себя отдаёт малышу и не разделяет с ним уход за ребёнком. Поэтому во время беременности и после рождения дайте возможность будущему отцу участвовать в заботе о вас и крохе, чтобы стать единым целым для него. Подумайте о совместных родах. У меня был такой опыт. При этом изначально муж скептически отнёсся к моему предложению и даже испытывал некоторые переживания по этому поводу. Я в свою очередь объясняла ему, что мне очень важна его поддержка, и это безусловно скажется на его дальнейшем отношении к детям. Отец, по моему мнению, может участвовать в процессе на всех стадиях: от зачатия до рождения и далее уже в воспитании малыша. Это поможет как можно раньше установить контакт между папой и ребёнком и понять, с какими сложностями сталкивается женщина в период беременности и родов. Кроме того, во время совместных родов мужчина начинает по-другому ценить женщину. Конечно, муж может присутствовать не до конца. Она, например, при потугах может покинуть на некоторое время родильный зал. Но в период схваток, на мой взгляд, Присутствие мужа важно. Оно помогает пережить их менее болезненно. В любом случае, решение о совместных родах зависит от вашего настроя, эмоционального состояния обоих и желания вашего супруга. Во время вторых родов мой муж находился со мной в операционной, поддерживал меня и видел первые минуты жизни Лео. И я с уверенностью могу сказать, что это очень хорошо сказалось на наших отношениях. Теперь коснёмся после родового периода. После выписки не старайтесь отчуждаться от мужа. Разделите с ним обязанности по уходу за малышом. Привлекайте его во время купания, прогулки или укачивания. Или просто во время бодрствования ребёнка, позвольте папе общаться с ним. Наблюдайте со стороны, не давая советов. и не мешая устанавливаться контакту между ними. Я в свою очередь, после рождения двойняшек, чуть не допустила ошибку, когда возложила заботу о детях только лишь на себя. Малыши родились недоношенными, и мой супруг немного настороженно к ним относился, боясь даже взять на руки. Да и честно говоря, я не просила его о помощи и даже во время ночного кормления старалась справляться только сама. При этом мне казалось, что это правильно, и муж непременно это оценит. Со временем такая тактика привела к эмоциональному выгоранию, постоянным слезам и плохому настроению. Меня всё время преследовали беспочвенные страхи, тревоги и ревность. В действительности лучше, когда супруг делит с вами заботы о малыше. Вы просите его о помощи и вместе растите ребёнка. Это важный момент доверия и уважения между вами. Когда детки чуть-чуть подросли, мой муж взял много обязанностей на себя и полностью разделил заботу о малышах. Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться, я могу с уверенностью сказать, Что первый год жизни двойняшек был прекрасен. Это время сплотило нашу семью и укрепило отношения ещё сильнее. После рождения Лео мы, учитывая предыдущий опыт, уже не допускали ошибок. Хотя к этому моменту у нас уже была постоянная няня, и забот стало меньше. Ещё я считаю, что важно разделять обязанности по быту, если они не делегированы иным лицам. Например, муж может покупать продукты, готовить еду, выносить мусор и так далее. Такое распределение обязанностей делает вас одной большой командой и не даёт обесценивать вашу заботу о детях или работу по дому. Кроме того, для укрепления наших отношений после вторых родов я обратилась за помощью к психологу. Мы проработали все мои страхи, тревоги и переживания. И это безусловно дало свои плоды. Я стала по-другому ценить наш брак. Поэтому, если вы сталкиваетесь со сложностями, важно не делать вид, что всё хорошо, а озвучивать проблему, обсуждая её и ища компромисс. А если вдруг диалог не помогает, помощь семейного психолога может оказаться для вас неоценимой. Так что не пренебрегайте ею. О чём ещё стоит упомянуть? Персональное развитие не менее важно. Психолог, коуч, вебинары, курсы, книги всё это растит вас как личность и делает весомый вклад в ваши отношения с мужем. Я очень рекомендую книгу Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь с Юдд Джонсон. Она перевернула мой взгляд на супружеские отношения. Если говорить о теории привязанности между родителями и детьми, то можно с уверенностью сказать, что между супругами также она есть. Ссоры и конфликты, как правило, случаются из-за того, что кому-то из партнёров не хватает любви, заботы или внимания. После появления разногласий важно увидеть не мотив, а именно потребность во внимании и привязанности. И эта книга Помогла мне увидеть отношения по-новому, поэтому я рекомендую ее к прочтению. Если же все-таки отношения не удается сохранить позитивными, уважительными, и если любовь ушла, то это не конец света. Да, так тоже бывает. Иногда люди расстаются, и это лучше, чем жить в нелюбви и непринятии. Лучше для вас, лучше для детей. Это то, что я знаю на все сто процентов. Конечно, безосновательно думать о разводе не нужно, но важно мыслить трезво и понимать, что и такое случается в браке. Будьте готовы ко всему. Не стоит зависеть от супруга материально и морально, а также нужно знать свои права. И даже если брак распадётся, и у вас останутся общие дети, то следует учитывать, что расторжение брака не освобождает мужчину от исполнения алиментных и родительских обязанностей. О них в следующей главе я расскажу подробнее. Кратко об алиментах. Алиментные обязательства, установленные семейным кодексом Российской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни. необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке. Постановление Пленума Верховного суда РФ от двадцать шестого двенадцатого две тысячи семнадцатого номер пятьдесят шесть о применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов. В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Следственного комитета Российской Федерации, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При этом порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке. Пункт 2, статья 80 СК РФ. Уплата родителям средств на содержание ребёнка в добровольном порядке при отсутствии нотариально удостоверенного соглашения об уплате средств не является препятствием для рассмотрения судом требования о взыскании алиментов. При отсутствии соглашения об уплате средств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 и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Статья 81 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Редакция от 18.03.2019. Алименты также могут быть взысканы в твёрдой денежной форме. Помимо этого, алименты могут быть взысканы и на супругу Как в браке, так и после развода. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют. Бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребёнка. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребёнком-инвалидом. до достижения ребёнком возраста 18 лет или за общим ребёнком-инвалидом с детства первой группы. Нетрудоспособные нуждающиеся бывшие супруг, ставшие нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. И если супруг скрывает доходы, то можно их установить и взыскать алименты с их учётом.